В доме семьи мицуя глава семьи Гэн и старший сын Матахару вели приватный разговор. «Отец, похоже, Сейну забрали». «Ясно». Услышав сообщение от Собора, в котором говорилось, что сина пропала, Гэн и Матахару сразу поняли, о каком сотрудничестве говорила Цукаса. Полученное после этого из ответа первой школы изображения с посетителями подтвердило, что это была Таяма Цукаса. «Соборокон, похоже, не опознал Цукасу-сан, потому что он никогда не встречался с ней». Неужели? Ответ Гэна был сюрпризом для Матахару. Несмотря на то, что Сина была довольно близко знакома с Цукасой, было трудно поверить в то, что Сабура, который всегда вместе с Сииной, ни разу не встречал Цукасу. Цукаса-сан действительно осторожно выбирает людей, которым показывается на глаза. Из-за обстоятельств служебного долга, взваленного на плечи семьи Тааяма, они считают, что лучше иметь как можно меньше людей, знающих их личности». Но чтобы настолько, что, встречаясь с Сейны довольно часто, ни разу не показать себя Сабуракуно. Возможно, на такой человек из-за её работы похоже на хождение по канату. Нет, не только, сука, Сосан. Вся семья Таояма давно вовлечена в такую тайную деятельность. Магия Десятой Лаборатории — это вроде были барьеры против физического и магического воздействия. Гэн покачал головой но вопрос сына. Изначально да. Но из-за особенностей формы активируемой магии — Семья Таояма досталась роль быть чем-то большим, чем простыми щитами. Семья Таояма была включена в отдел разведки национальных сил самообороны в виде подразделения контрразведки. То есть вся их семья сотрудничает с армией? Я считаю, что мы, семья Митсуя, тоже вносим свой вклад в помощь армии, помогая собирать информацию по всему восточноазиатскому региону. Гэн снова покачал головой. Это не сотрудничество. Семья Таояма стала полноценной частью отдела разведки и имеет на него тайное влияние. Гэн замолчал, Матахару задержал дыхание, ожидая продолжения речи отца. «У семи Таояма нет такой безграничной силы, как у семи Юцуба. Если говорить о магической силе, то выходцы из той же десятой лаборатории, семя Дзимонзи, сильнее них. Политической власти, как у семи Саигуса, у них тоже нет. У них нет славы, но и дурной репутации тоже нет. Находясь в тени, они любыми средствами будут защищать интересы фракций, которые принадлежат». Гэн издал глубокий вздох. Если преследуемые ими цели находятся в интересах страны, в интересах волшебников и в интересах 28 домов, то я бы сказал, что такое их поведение вполне терпимо. Однако они также могут тайно планировать вражду между 28 домами ради собственных интересов. Это сильнее раздражает, чем такая простая для понимания угроза, как семья Ютсуба. «Значит, в этот раз это шанс? Что ты имеешь в виду?» Вопрос Мотохору был для Гэна неожиданным. «То обещание, что Сиене не будет ничего угрожать». Если из-за того, что цукаса нацелилась на Шибута Цуидуно, это станет противостоянием семей Таояма и Йоцуба, это может стать шансом избавиться от потенциальной угрозы семьи Таояма. Не могу сказать, что такой вероятности нет, но... сами мы ничего сделать не можем. Даже если дойдёт до противостояния семей Таояма и Йоцуба, у нас самих не будет другого выбора, кроме как оставаться наблюдателями. Разве это будет лучшим вариантом, что мы будем только смотреть, надеясь на то, что желаемый результат будет достигнут? Это просто утешение. Но с ним лучше, чем без него. В любом случае, пока это не закончится в каком-либо виде, Сиина не вернётся». Гэн смехнулся над тем, как легко он принял этот факт. Большой автомобиль-седан, который вёз Сиина, был не только просторный, но и комфортный. Не настолько комфортный, как лимузин, но тоже приемлемого уровня. Отбывший с парковки первой школы большой седан прибыл в Кровицаву без использования автопоезда. Перевозка автомобилей вроде парома, но по суше. В эту эпоху не пользоваться этим преимуществом во время дальних поездок было странным выбором. Автомобиль подкатил к старому особняку в западном стиле, который оставлял о себе впечатление, «Неужели в наше время ещё остались такие здания?» Атмосфера вокруг этого дома была такой, будто бы это сцена из какого-то фильма ужасов. Сина вышла из машины с лёгкой дрожью во всём теле. «Сина, тян, снаружи ведь прохладно. Не стесняйся, пойдём внутрь». Была уже середина апреля, в Каруидзове было не настолько уж и холодно, но не было никакого смысла стоять снаружи, поэтому Сина воспользовалась приглашением Цукаса и вошла внутрь. А У Сиины невольно вырвался в возглас удивления. Внешне выглядящий старым особняком западного стиля, внутри он имел классическую обстановку и источающую атмосферу роскоши. Комната Сиины тян вот здесь. Пользуйся по своему усмотрению». Комната, в которую её привела Цукаса, обставленная в лучших аристократических предпочтениях, по роскоши была ничуть не хуже вестибюля. Особое внимание сины привлекла огромная кровать с навесом, а ещё туалетный столик с золотой отделкой в античном стиле. Даже привыкшая к роскоши сина задавалась вопросом, сколько он может стоить. В шкафу есть сменная одежда, размер должен подойти. Хотя по плану ты тут только на одну ночь, наверное, она тебе понадобится? А, да, большое спасибо. Оторвав своё сознание от кровати и столика, Сина поблагодарила отцу Кассу. «Не за что. Это ведь я попросила тебе помочь, поэтому предоставить всё необходимое естественно для меня». «Извините». Сина некоторое время сомневалась, стоит ли сейчас спрашивать, но в конце концов решила спросить. «Связываться с семьей мне нельзя, да? Извини. Можешь просто думать, что это часть твоей работы». «Я поняла», — сказала Сина при этом подумав, так и знала. «Я позову тебя, когда еда будет готова», — сказала Цукаса и вышла из комнаты. Звука запирания не было слышно, но Сина даже не подумала проверить это. Сумку с личными вещами ей пришлось оставить в комнате школьного совета, но личный мобильный информационный терминал был у неё с собой во внутреннем кармане жакета. Достав его, она проверила уровень сигнала. Как она и думала, значок антенны был перечёркнут. «Я сама на это подписалась. Сейчас уже не получится отказаться». Сина открыла шкаф и сняла с себя школьную форму. Переодевшись в простую комнатную одежду, она дырнула на простыню, чтобы проверить мягкость кровати с навесом. Она не знала, как Цукаса уговорила на это её отца и брата. Она чувствовала себя виноватой за то, что ушла из школы, ничего не сказав Сабуру и сэмпаем из школьного совета, но она верила, что её семья расскажет им об этой ситуации. Сина даже не догадывала, что её считают пропавшей без вести. Эмоции, всплывшие на лице, закончившие читать ответное сообщение Хануки, были смесью растерянности и разочарования. «Что пишет Миюки?» «Это от Тацу Сана. На вопрос Эрики Ханука говорила с нескрываемым шоком в голосе. «Он пишет, что нам будет лучше оставить это по лице. На лице Эрики тоже появилось разочарование. «Что за шаблонный ответ?» «Покажи мне». Шизука взглянула на дисплей, отображающий сообщение Прочитав, она в несвойственной ей манере сильно нахмурила брови. «И правда написано, что лучше оставить это полиции». «А, ну да». Упрекая себя, что надо было понятнее объяснить, Ханока отправила ответ Тацию на большой настенный дисплей. «Погодите-ка, значит Тация тоже считает, что высокая вероятность того, что Митсуи увели обманом?» «Но поскольку нет доказательств, то мы не знаем, откликнется ли полиция. Скорее всего, нет». Лео и микихика нахмурились от своих неблагоприятных ожиданий. «И всё-таки, если это подтвердится и семья Митсоя обратиться в полицию, то просто оставить это полиции – это ненормально. Но это может быть самым разумным решением. То, что мы можем сделать за пределами школы, сильно ограничено». Изуми попыталась успокоить возмущённую Касуми. «Если оставить все полиции, то что ты будешь делать, если станет слишком поздно?» Касуми во вспышке ярости кричала на Изуми. «Тогда скажи нам, что ты можешь сделать, Касуми-тян!» Изуми спокойно ответила поглощённые эмоциями сестры близнецо. Возможно, Изуми сама могла оставаться спокойной только потому, что Касуми уже выплёскивала все эмоции. «Почему бы не задействовать поисковую сеть нашей семьи?» Но ну, а то сама сейчас в Киото. Касуми-тян знает, кому нужно обращаться и что говорить?» «Мы попросим анэ -тян. Она сама ушла навстречу Шибе с Эмпаем. «Вот и хорошо. Заодно и ей и на него пожалуюсь!» Касуми бегом выскочила из комнаты школьного совета. «Эй, Касуми-тян, ты хоть знаешь, куда отправилась Анэ-сама?» «Ну всё». «Прошу прощения, Митсуи-сэмпай. На сегодня мы тут закончим. До свидания!» Сказала Изуми и вышла следом за Касуми. Шизуку разочарованно посмотрела на оставленный терминал дисциплинарного комитета. «Ханока, можно пока оставить это здесь?» «Конечно, нет проблем!» Касуми в понедельник ждёт нечто совсем невесёлое. Подумав об этом, Ханока пожила плечами, решив, что это не её дело. «Итак, а мы что будем делать? Как и советовал Тация, будем сидеть сложа руки и ждать?» На подстрекающий вопрос Лео Эрика ответила ехидным голосом. «Если он говорит оставить это полиции, то мы так и сделаем. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки». «Эрика, что ты намерена делать?» — обеспокоенно спросил Микки Хика. Он беспокоился не потому, что не знал, что она учудит, а потому, что догадывался, что она собирается сделать. «Ты ведь уже решила. В Дадзе ведь много связанных с полицией людей». «Злоупотребление властью в личных целях? Ничего такого». А Цукоми Шизаку Микихик оскривил лицо. «Когда существуют такие связи, грех их не использовать!» У прежней Эрики сейчас бы всплыла озорная ухмылка, но нынешняя Эрика не улыбалась. Место, куда Майюми пригласила Тацию Миюки, было традиционным японским рестораном в Акасаке. Тация подумал, что ему надо быть раза в три старше, чтобы посещать такое место. Более того, для этого заведения одного возраста было бы недостаточно. Требовалось ещё, как минимум, иметь статус известности богатства. Группа Татсуи прибыла в ресторан на три минуты до назначенного времени. Сотрудник ресторана проводил у этих троих неподходящих этому месту молодых людей, не показывая на лице ничего, кроме улыбки. Ровно в 17.00 Татсу и Миюки вошли в комнату в традиционном японском стиле. Там их в одиночестве ждал Кацта. «Извините, что заставил ждать», — сказал Татсуи и сел, не спрашивая разрешения сесть. «Нет, вы как раз вовремя». Кацта подтвердил, что им не в чем себя винить. С небольшим отставанием от Татсу и села Миюки, а следом за ней Минами. Миюки села на подушку рядом с Татсой, а Минами села прямо на пол позади Миюки. Все четверо сели в правильную позу на коленях, Сейдзе. Никто из них не делал расслабляющих движений, показывающих, что им неудобно так сидеть. Все выглядели давно привыкшими к Сейдзе. «Прошу прощения!» Когда глаза Тацу и Кацто уже встретились, и они уже хотели начать, входная дверь открылась, и в комнату зашли Майюми и Мари. «Извините, мы заставили вас ждать?» «Нет, мы сами только что пришли». На вопрос Майюми моментально ответил Таца. Кацто уже был готов ответить, но в итоге закрыл рот, так ничего и не сказав. Майюми, облегчённо вздохнув, заняла место рядом с Кацто и напротив Миюки, а Мари села рядом с Майюми. Сейдзо Майюми выглядела лучше, чем у обычных студенток, но в сравнении с Тацией, Юки и Лекатсто выглядела она всё равно неуклюже. Даже Мари выглядела лучше в этом деле. Ладно, сразу к делу. Майоми хотела начать переговоры, или лучше назвать уговоры, но вдруг из-за входной двери послушался голос «Извините». Майоми ответила «Да, прошу». Дверь открылась, и по ту сторону показалась не официантка, а молодая хозяйка этого ресторана. «К нам пришли посетители, назвавшиеся вашими товарищами». С беспристрастным лицом заговорила хозяйка. Удивление было естественным, потому что все, кто должен был прийти, уже были здесь. «А и кто же они?» Хотя Майоми тоже была в замешательстве, она всё же быстро оправилась и спросила. «Они представились как Сайгу с Акасами сама и Изуми сама?» а Ненадолго потеряв дар речи, Майоми попросила Татсу и Миюки подождать минутку и, не дожидаясь, хозяйку зашагала ко входу в ресторан, сказав «Извините». Хозяйка поклонилась и закрыла дверь с другой стороны. Пока они ждали, Миюки спросила у Татсу и... «Они по поводу того дела, не так ли?» «Того дела?» «Татсуя-кун, ты что-нибудь знаешь о том, почему младшие сёстры Майами нам помешали?» Спросила Татсу и Мари, услышав этот вопрос Миюки. Катстен нахмурил брови от того, что манеры Мари изменились со времён первой школы, но Татсу это не беспокоило, и он непринуждённо ответил. «Да, сегодня из первой школы увели младшую дочь семьи Митсуэ», «Есть вероятность, что её похитили». «Вот о каком деле шла речь». «Похитили?» Марио удивилась, слегка округлив глаза. «Младшая дочь семьи Митсуэ, то есть Сиина?» «Вот она бы сэмпой тоже знакома с ней». «Немного знакома через Майюми». «Значит, в этом году сина поступила в первую школу?» «Верно». «Ну и что там с похищением?» Тацуэ вкратце пересказал всё то, что знал сам. «Это серьёзное дело. Тацуэ-кун и Шиба тоже. Что вы тогда тут делаете?» Мари казалось невероятным, что президент школьного совета и другой важный член школьного совета ничего не делают в то время, как ученик может быть вовлечён во что-то криминальное. В каком смысле? Но Тацо лишь криво улыбнулся, он был сюда приглашён. Хотя Мари – лишь один из участников, но она относилась к пригласившей стране, и подобные обвинения от неё звучали нелепо. «Шиба!» Кацто обратился к Тацо. «Что такое?» «Могу ли обратиться к тебе не с позиции семьи Дзимонзи и Юцуба из тех же десяти главных кланов, а как Сэмпай какая из той же первой школы?» «Я не возражаю». Сразу же после того, как Татсу кивнул, возникло чувство, что массивность Кацта значительно возросла. «Давайте отложим этот разговор. Вам следует отдать приоритет ученице первого года обучения, который, возможно, похитили». У Татсу снова вспылала кривая улыбка. На этот раз в ней было больше иронии, чем в предыдущей. «Дзимонзи, Сэмпай». «Осмелюсь вас так называть. В роли представителей семьи Цуба нас в это место пригласила дочь семьи Саигуса, обозначив, что встреча будет проходить при участии главы семьи Дзюмонзи. В этом случае ваши слова о переносе беседы могут расцениваться не более, чем замечание семьи Дзюмонзи из десяти главных кланов». не смог ничего ответить на слова Татси. «Основываясь на этом, ни я, ни Миюки не будем возражать, если вы говорите, что следует отложить эту встречу», — сказал Татси и посмотрел на Миюки, — Элегантный кивок поклон Миюки стал бессловесным знаком согласия. Однако мне кажется, что откладывать встречу нет смысла. Что ты имеешь в виду? До сих пор неизвестно, является ли преступлением то, что случилось с Митсуэ-сан. Так как известно, что она покинула первую школу, то с полномочиями полиции, изучив записи с уличных камер, можно легко узнать, куда её увезли. Услышав это, Мари раздражённо вклинилась в разговор. «Если ты столько знаешь, то почему ничего не сделал?» Это ведь могло произойти и по её собственной воле. ответил тацу равнодушным голосом. «Да, Митсу и Усан определённо кто-то но если она ушла по своему согласию, то попытка её спасти будет незаконным вторжением в личное пространство». «Это замечание не в стиле Татсу и Куна, который без лишних слов вторгся на базу Бланша», возразила Мари с явным сарказмом. Однако не только Татсу, но и Миюки не показали эмоциональной борьбы, потому что им было очевидно, что сарказм Мари был не логическим ему заключением, а отчаянным поиском причины. «В тот раз мне не требовалось проверять, свободен я или занят», — сказал Тацио в слов Мари. После этого он перевёл взгляд со стиснувшей из зуба Мари обратно на Кацто. «Как ученики первой школы, публично мы ничего сделать не можем, но если вы настаиваете, что встречу стоит отложить, то мы протестовать не будем». Кацто сложил руки на груди и задумался. В этот момент входная дверь резко и шумно открылась. «Шиба-сэмпай, ты ошибаешься!» «Касуметян, а ну стой!» «Касуметян!» «Ой, Мейки-сэмпай, Шиба-сэмпай, я искренне очень извиняюсь за это!» Ворвавшиеся Касуми Майоми в шаге позади неё и побледневшие извиняющиеся Изуми. Это было вторжение трёх сестёр Саигуса. «Касуми-тян, в любом случае давай поедем домой! Ну?» Майоми пыталась успокоить младшую сестру, говоря с ней как с маленькой девочкой, но взгляд Касуми был чётко зафиксирован на Таце. «Мы не можем молча это игнорировать! Разве можно просто так бросить сино. «Да, можно». Такого ответа не последовало. «Значит, ты слышала этот разговор?» Вместо этого Татсу ответила вопросом на вопрос. «Слышала! Подслушала! Это плохо?» С покрасневшим лицом Касыми в порыве отчаяния ответила вызывающим тоном. «Подслушивать это плохо». тацу обычным тоном сказал очевидное. «Но раз ты уже слышала, это сэкономит не время. Сина несовершеннолетняя». «Даже если сама сина этого хочет, полиция может её защищать только согласие её опекунов». «И что с того?» «Косуми Шиба Сэмпай говорит, что ты обратилась не по адресу». Подсказала Изуми, вышедшая из себя Косуми, потянув её за рукав. «Адресу? Шиба Сэмпай имеет в виду, что нам следует поговорить с семьёй Сиины а не с ним». «О чём поговорить?» Изуми схватила Косуми за правую руку. «Пойдём. Мы уже получили ценный совет от Шиба Сэмпая, не стоит ему дальше мешать». «Верно». Сказала Майюми и взяла Касуми за левую руку. «Изуми! Анетян! Эй, что вы делаете?» «Таце-кун! Миюки-сан! Я понимаю, что грубо говорить такое после того, как я вас сюда пригласила, но вы не против на сегодня закончить? Я позабочусь о компенсации за это». «Да, хорошо». Сложившаяся атмосфера уже не располагала к серьёзным разговорам. Таце охотно принял извинение Майюми. «Касуми-тян, пойдём». «Ладно, мы ушли». сказали Маюми и Изуми и потащили за молчавшую Касуми к выходу. Таца и Кацта переглянулись и одновременно вздохнули. «Дзиманзи-сэмпай, в таком случае на этом прошу нас простить». После этих слов Таца и молчавшая почти всё время Миюки поклонилась серьёзным лицом, на котором не было ни тени улыбки. «Вы извините, что так вышло». Кацта смог сказать лишь это, Мари промолчала. Таким образом, приватная беседа между семьей Мьотсу, Бодзимонзи и Сейгусу закончилась без каких-либо конкретных разговоров.